Глава девяносто девятая. Кенийская мифология. Как считают банту, человек был задуман бессмертным. Об этом ему должен был сказать хамелеон, которого бог отправил на землю. Потом бог передумал и приказал другому гонцу птичке сообщить человеку, что, дескать, ничего подобного, человек смертен. Хамелеон намного опередил птичку, но он так сильно заикался, что до сих пор не передал человеку послание Бога. У птички же не было таких проблем. Так люди и узнали, что они смертны и никогда не смогут вернуться на землю в той же форме, в которой они прожили предыдущую жизнь. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».